Ловушка Комаров уже несколько раз сворачивал то влево, то вправо И окончательно потерял какие-либо ориентиры Система вспомогательных тоннелей словно нарочно была запутанной И не имела никаких особых указателей На серых стенах лишь изредка вспыхивали разноцветные стрелки Без пояснений или пиктограмм А потому, что они обозначали, понять было невозможно Проводник без умолку рассказывал о взаимоотношениях своих многочисленных родственников и друзей, но Саша его не слушал. Он сразу же понял, что болтовня спутника очень походит на сценарий бразильского телесериала. Однажды Комаров из чистого любопытства посмотрел половину пятнадцатой серии подобного шедевра, первого на родном телевидении. И этого ему хватило на всю жизнь. В рассказе «Фантома» звучали другие имена, не было беглых рабынь и коварных плантаторов, но суть оставалась схожей. Незатейливые любовные интриги, деньги и семейные ссоры И все бы ничего Ушла ты к Гоббису, так и в жизни Так и живи с ним, но нет Она приходит через месяц обратно и как ни в чем не бывало заявляет Я возвращаюсь, представляешь? Как будто она теперь нужна своему бывшему муженьку Он ведь уже отгоревал свое, встречается с молоденькой продавщицей из винного магазина Ты меня слушаешь? Слушаю, собрал Комаров, скоро придем «Устал?» «Извини, помочь не в состоянии», — Фантом рассмеялся. «Ещё три-четыре поворота, и мы на месте». За четвёртым поворотом путем преградила очередная круглая дверца, и Фантом остановился. «Открывай», — приказал он, — «а я пойду вперёд». Чтобы открыть дверь, Комарову пришлось усадить Игоря к стене и навалиться на рычаг замка всем своим весом. Преграда нехотя поддалась и со скрипом отъехала в сторону. Саша снова поднял товарища за плечо и шагнул через порог в тесную комнатку, из которой никаких других коридоров не начиналось. Комаров резко обернулся к двери, но в ее проеме неожиданно возник образ проводника и вместе с ним несколько вполне реальных вооруженных типов. Их пистолеты были направлены землянину точно в лоб. «Ты меня извини, бешеный пес, но заплатишь ты или нет, вопрос спорный. А эти ребята уже перевели на мой код очень даже приличную сумму», пояснил Фантом, заглядывая внутрь комнаты. «Может быть, еще свидимся? А пока... Прощай!» «Я вырву тебе сердце», пообещал проводнику саша вновь усаживая Голикова к стене. «А пока пошел вон!» Дверь в темницу быстро закрылась, и земля накружила полная темнота. Комаров слышал, как враги о чем-то совещаются, но слов сквозь толстую обшивку преграды разобрать не мог. Неожиданное заточение было каким-то несерьезным. К такому выводу Саша пришел, осознав, что враги его не обыскали и не связали. Возможно, они были полными кретинами или страшно его боялись, но с другой стороны, идиотом мог оказаться и он сам, например, если в действительности его оппонентами выступили не натуральные люди, а лишь их образы. Комаров ощупал дверь и пришел к выводу, что парни были все же реальными, но неопытными. Фантомы не смогли бы закрыть механический замок. Пока посредник ввел его по лабиринтам подземелья, Саша не только размышлял о смысле жизни, но и внимательно изучал устройство своего нового окружень, оружия. Кроме размеров, оно ничем не отличалось от винтовок, которыми Лейтс предполагал вооружить штурмовой отряд. И потому план действия у Комарова созрел довольно быстро. Врагов было шесть, стояли они плотной кучкой и как раз напротив двери. Саша на несколько секунд замер и внимательно прислушался. В разговоре участвовали пятеро, но шестой никуда не уходил. Комаров слышал, как он пару раз покашлял и что-то пробурчал в ответ на одну из реплик. Землянин вновь провел пальцами по двери и нашел отверстие, которое в других, встречавшихся на пути дверцах, было свободно от обшивки. Здесь его наспех заделали куском пластика. Саша приставил ствол пистолета к слабому участку и вновь прислушался. Голоса стихли, и на смену им пришел звук удаляющихся шагов. Перед дверью остались лишь двое. Теперь их слова были различимы. Видимо, парни сместились ближе к двери. «Через говорит, что вариатор не предсказывал поимки пса», — сказал один из охранников. «Вариатор в последнее время вообще ничего не предсказывает», — возразил второй. «Или ты сомневаешься, что здесь заперт именно пёс?» «Я не сомневаюсь, я, я этого жутко боюсь», — признался первый. В ту же секунду Саша вычислил, где находится оба воина и дважды нажал спусковую кнопку. Из-за преграды послышался звук падающих тел, и Комаров перенёс огонь в область замка. После третьего выстрела дверь поддалась, и землянин выглянул наружу. Четверо других врагов уже скрылись за поворотом и, скорее всего, ничего не услышали. Комаров снова погрузил Игоря на плечо и, перешагнув через безжизненные тела охранников, бесшумно двинулся следом за ничего не подозревающими злодеями. «Я знал, что ты выберешься из этой примитивной ловушки», радостным шепотом сообщил вновь объявившийся рядом образ посредника. Саша приложил к губам указательный палец и вопросительно взглянул вперед. Понятливый фантом показал четыре пальца и быстро нарисовал в воздухе несколько схематичных картинок. Судя по этим... Эскизом враги направлялись к выходу из системы лабиринтов за особым контейнером, в котором предполагалось поместить пленников, чтобы изолировать их от общества и, главное, от киберпространства. «Они пока не собираются тебя уничтожать», — тем же шепотом сообщил посредник, поскольку не знают, как на это отреагирует Фортуна. «Если отрицательно, тебя снова выпустят из ящика на свободу. Если положительно, убьют». «Логично», — Комаров усмехнулся. «Кстати, теперь ты помогаешь мне на добровольной основе». «Ещё чего», — Фантом возмущённо фыркнул. «Ты, конечно, можешь идти дальше самостоятельно, но тогда тебя точно засадят в ящик». «Нет, так другие. За бешеным псом, по моим данным, сейчас охотится от трёх до пяти солидных организаций». «Ладно», — легко согласился Саша, «но в таком случае насчёт удаления твоего сердца всё остаётся в силе». «Не мне противиться воле Ахурамазды и Фортуны», — посредник печально вздохнул. «Ну, так ты идешь?» «В очередную ловушку?» «К сожалению, нет. Больше мне никто ничего не предложил». «А когда предложит ты меня предупредишь?» «Нет, конечно», — фантом охмульнулся. «Хорошо, иди дальше». Посредник взглянул на Комарова с нескрываемым уважением. «Если, затевая рискованное мероприятие...» По спасению беглецов он в чем-либо и сомневался, то теперь все сомнения у Фантома отпали. Перед ним был именно бешеный пёс. Посредник неплохо разбирался в людях. Этот Санекомар отличался от любого избалованного комфортом киберпространства обывателя, как небо от земли. Где-то в глубине сознания у Фантома даже мелькнула мысль о том, что воина подобного псу не найти на всей овесте. И тут же по цепочке ассоциаций пришла на первый взгляд абсурдная мысль о высших существах. И это при том, что посредник был убежденным материалистом. «Как быстро рождаются легенды», — повторил он про себя слова Комарова. Или не легенды. В вариаторы поначалу тоже никто не верил.